«Глава 68 восьмая!» «Вот!» Послышался слабый голосок из подушек. «Что вот?» Спросила я, ожидая увидеть перелом, вывих газовую гангрену. «Синяк!» Произнесла Ларина, показывая маленький синяк на белой руке и отворачиваясь. «Синяк и все?» Спросила я, беря за руку. «Вот это вот, вот это вот, все?» «Меня как колбаску катало в сундуке! Темно и страшно!» Продолжала Аларина умирающим голосом. А потом все завертелось и... Вот. Я все еще была под нецензурным впечатлением. «Так, у собачки болит, у кошки болит, у мышки болит, а у дракона гайморит! Вставай!» Дернула я за руку. Сужанка ахнула и отшатнулась. «Вы что себе!» Дернулся посол. «Будете возмущаться, — заметила я, глядя на него, — придется вам выходить замуж за дракона. Это я тоже могу организовать. Мне король отдал четкий приказ, и я его выполню». «Аларина, деточка, — послышался голос отца, — вставай, крошечка». «Вставай, замуж опоздаешь!» — усмехнулась я. «Тебе на первый брак или ко второму?» «Я все понимаю, но нужно...» угу. Авторитетно кивал отец, перейдя на мою сторону. «Итак, мадам, я хотел бы услышать план заранее и постараться не подвергать мою дочь опасностям, как в этот раз. Одна, в лесу!» «Волков боятся замуж не ходить!» Усмехнулась я, выходя из комнаты и распахивая двери Настеж обеими руками. «Итак!» – заметила я, увидев красивую трость. Я взяла ее в руки. План предельно прост. Для начала нам нужен бал. «Когда ближайший бал?» «В этом году...» В связи с болезнью короля начал посол, успокоившись немного, балов почти не было».